Глава пятьдесят девятая Вероника. Мы обязательно найдем твоего папу, говорю я Егорке. Я сам его найду, бурчит он, пытаясь вырваться, но я крепко держу его за руку. Я помню, какие хулиганистые мальчишки у Леши Саней. С ними нельзя расслабляться ни на секунду, только расслабишься, сразу сбежит. А ты знаешь, где его искать? Спрашиваю я. На работе. А где его работа? «Далеко». «Правильно, далеко. Пешком-то не дойдешь, Надо ехать на машине». «У тебя есть машина?» — с надеждой спрашивает Егорка. «Есть, но она дома, а машина моего мужа сейчас на мойке. Помнишь дядю Максима?» Я заговариваю Егорке зубы, а сама оглядываюсь по сторонам, в надежде, что Аня где-то рядом. «А где твой братик?» — спрашиваю я беглеца. «Матвей в шариках. Бурчит тот». — Понятно. Где-то на этаже есть детский центр с батутами и бассейнами, наполненными шариками. Видно, Егорка сбежал оттуда. — Пойдем к Матвею. Я веду его за руку. Он вроде бы не особо сопротивляется, потому что я всю дорогу рассказываю, что мы обязательно найдем его папу. В детском центре переполох. Аня с красным лицом и заплаканными глазами бежит нам навстречу. — Егор. Увидев ее, недавний храбрый беглец корчит жалобную рожицу. Я вижу, как у него дрожат губы. Он сейчас разревется. Егор! Аня хватает сына, сжимает его в объятиях. У обоих по щекам текут слезы, а вскоре к ним присоединяется еще и Матвей, тоже ревет, хотя явно не понимает, в чем дело. А мне что делать? Я бы потихоньку сбежала. Вероника, откуда ты здесь? Как ты нашла Егорку? Я их оставила, пошла смотреть сандалики. Возвращаюсь, а его нигде нет. Матвей говорит, он пошел папу искать. Я чуть с ума не сошла. Я этих аниматоров засужу. Как они смотрят за детьми? Это полное безобразие. А ты. Спасибо тебе. Анька тараторит и тараторит. Не дает мне слова вставить. Я вижу на ее лице облегчение, радость, какую-то обреченную усталость и чувство вины. Ей явно неловко смотреть мне в глаза. Ладно, я пойду. Но где ты нашла Егорку? Увидела, как он шел к эскалаторам. Это просто чудо, что ты там оказалась. Черт знает, что могло случиться. Боюсь даже представить. Егорка, почему ты убежал? Ты же знаешь, что так нельзя. Ты же все понимаешь. Он папу искал, говорю я. А где Лёша, кстати? Он от нас ушел, произносит Аня. Она опускает глаза, и ее лицо снова кривится от слез. Я зла на Аньку, у меня есть все основания для этого, но в тот момент я совершенно забыла о своей злости. Она была такая несчастная. Мне было так жалко ее и детей. А Лешу хотелось просто убить. Ушел он, видите ли, свободы захотел, эгоист чёртов. у него же дети, причем совершенно неуправляемые мальчишки. Так что я помогла им. Осталась с Егором и Матвеем, пока Аня разносила в щепки руководство детского центра, а потом сходила с ними в магазин и помогла выбрать обувь. Это было то еще испытание. Обувь двух мальчишек, которые ни секунды не сидят на месте — задача для спецназа. «Мы обычно с Лешей вместе по магазинам ходим», — объясняла потерянная Аня. «Я одна с ними двумя не справляюсь, поэтому и оставила в детском центре». Хотела сначала сама сандалики выбрать. Лето внезапно настало, а прошлогодние малы, даже Матвею. Ближе к концу мероприятия Аня взяла себя в руки. Перестала хлюпать носом и растерянно моргать. И мальчишки сразу стали ее слушаться. Дети чувствуют слабость и неуверенность. Мальчишкам нужен отец. А интересно, кто будет у нас с Максимом? Я не знаю. Некоторые мамы чувствуют пол будущего ребенка с первого дня, а я нет. Иногда мне кажется, что внутри меня живет маленькая девочка, а иногда, что такой же шкадливый пацан, как Егорка с Матвеем. Когда я носилась за ними по магазину, пытаясь уговорить примерить сандалики, то впервые подумала: а как я справлюсь с ролью матери? Ведь родить ребенка это одно, его еще надо вырастить и воспитать. У меня в сумке вибрирует телефон. Я беру его. Максим. «Ника, ты где? Что с тобой?» Орёт он. Все хорошо. Я тебе десять раз звонил. Я тут с ума схожу. Я уже в инфоцентре. Собрался давать объявление по громкой связи». «Максим». Телефон, оказывается, был на вибрации, а я была занята и не заметила, как он звонил в сумке. «Чем? Чем ты была занята?» «Я объясняю». И через пару минут Максим, весь взъерошенный и красный, появляется в магазине детской обуви. «Дядя Макс!» — орут Егор с Матвеем и бросается ему на шею, а он бросается ко мне и снова начинает кудахтать. Но настоящая наседка, обвешанная озорными цыплятами. Я смеюсь над ними. Мальчишки вопят и треплют Максима за уши. Они расплачиваются на кассе. Мы провожаем всю компанию на парковку и помогаем усадить вертлявых хулиганов в детские кресла. Пока Максим возится с мальчишками, Аня подходит ко мне. «Ника, прости меня, пожалуйста. Я вела себя как последняя стерва. Диана, я всегда думала, что между ней и Максом было что-то особенное. Она меня в этом убеждала. А я... Я просто дура. Верила ей и поддавалась на ее манипуляции. Я очень перед тобой виновата». Проехали. Я машу рукой. Но я не думаю, что мы с тобой когда-нибудь сможем быть подругами. На это я даже не надеюсь. Да, мне жалко Аню. Она сейчас в ужасной ситуации, но близко к себе я ее больше никогда не подпущу. Виделась с Дианой. Спрашивает ее Максим, выныривая из машины, где остались по всем правилам пристегнутые мальчишки. Нет, вообще не хочу ее видеть. Да и не до того мне сейчас. «Максим, ты видел Лешу?» «Сто лет не видел». «А ты можешь?» «Могу попробовать узнать, что за муха его укусила». Ника обещала Егорке, что найдет его папу. «Придется выполнять обещание. А ты?» «Мне надо, чтобы ты пообщалась с Дианой».